По ущелью беглец двигался до тех пор, пока горы не разошлись, открыв перед ним долину. Там опять повернул, перемахнул один перевал за другим, выбрал узкий петляющий ручеёк и помчался по нему во весь опор. На льду не нужно бояться, что копыта провалится в трещину между корнями или валунами, что вывернувшийся камушек заставит скакуна хромать. Лёд ровный всегда. Гони себе и гони. Путники могли бы выиграть в этой гонке у Раджафа по 2-3 часа в день, ведь у них были заводные кони. Но боль, которую испытывал Олег при каждом спешивании и подъеме в седло, не дала воспользоваться этим преимуществом. Хуже того, они даже потихоньку отставали. Двигаясь попеременно то галопом, то широким шагом, никак нельзя сравниться с банальной походной рысью. Ничего, это не навсегда, пообещала Середин. «Еще пару дней и мы свое возьмем». Ручей же с каждым пройденным километром все больше проявлял амбиции реки. Уже к концу первого дня пути По нему можно было скакать бок о бок к двум всадникам. К концу второго, всадникам, и идущим с ними пяти лошадям, тесниться не приходилось вовсе. Местность вокруг тоже изменилась: горы как таковые, скалы, пики, ущелья остались далеко позади. Земля сгладилась, возвышенности стали длинными широкими и пологими. По берегам реки тянулась натуральная равнина назвать долиной такой простор, когда пригорки различим лишь где-то далеко у горизонта. Язык не поворачивался. Река, правда, капризничала, петляла, выискивая места, где можно просочиться еще ровнее. А на третий день вдруг повернула свое течение с северо-восточного на почти южное направление. Впрочем, решимости этой хватило всего на полтора дня после чего река устремилась на восток, а потом все больше стала отклоняться обратно к северу. За два дня направление русла окончательно взяло на север. и Река прекратила свое существование, влившись в более широкую но текущую на восток. Впрочем, через день эта река слилась с ещё более крупной. Однако покачал головой любовод, когда они держась вдоль берега новой речки, вместе с ней повернули на север. А ведь она он осейтиль шириною будет, во Волгу, то есть. У ителя она же по простору Лиха беда начала", пробормотал Олег, пытаясь сообразить, куда они попали после всех петляний. Уральский хребет явно остался где-то позади за Уралом из крупных рек он помнил Опь, Иртыш, Табол. Причём к низовьям любой из этих рек они еще явно не добрались. Лиха беда начала, любовод. С этого ведь еще малые протоки, сами реки впереди будут. И ведун решительно пустил коня рысью. Седло стало резко поддавать его снизу при каждом шаге. Ноющая боль в груди возобновилась, но ее уже вполне можно было терпеть. Значит, с этой минуты расстояние между ними и беглецом снова начало быстро сокращаться. В стоянки Раджафа попадали им на пути со вполне понятной регулярностью, каждый день вскоре после полудня. И выглядели они тоже совершенно одинаково. Кострище На широкой прибрежной поляне разрытый снег, следы от тела в глубоком сугробе. Заметили еще один признак скорого успеха погони. Свергнутый правитель кормил скакуна травой из-под снега. Не самое лучшее питание, на таком кое-долгое быстро не проходит. Разумеется, путники тоже подкармливали лошадей травой но не для сытости, а для улучшения пищеварения. На одном зерне у коней боли желудочные случаются. Коколеть даже могут скакуны. Но в сумках хватало и овса, и ячменя, так что сил у них четыроногих имелось куда больше. Переход на широкий походный до допересёдлывания три раза в день на заводных тут же дали результат. На следующий день путники нашли стоянку Раджафа на два часа раньше. Потом уже через четыре часа после выхода с лагеря, ближе к вечеру река, столь восхитившая любовода своей полноводностью, слилась с другой, втрое более могучей, заставив бывалого путешественника нахмуриться от неожиданности. Наверное, купец полагал что земли и реки, где он родился и вырос, самые богатые, полноводные и красивые в мире. Теперь становилось понятно, что красивые, может быть. Но вот насчет самых богатых и полноводных. Поутру стоянка Раджефа встретилась уже спустя полтора часа после выхода в путь. Кострище успело остыть а поднявшаяся потемневшие частично замести следы лагеря, но все равно сложилось впечатление, что поднимись они раньше и беглец был бы у них в руках. Вечером нужно пройти подальше, предложил Середин. Может, возьмем его у костра, тепленьким?» Тебе повезло, друг, Вязать джаф останешь ты. Я пока еще не боец. Однако уже перед полуднем их ждал новый, совершенно неожиданный сюрприз ссанный след, две ровные полоски со следами узких и острых, не лошадиных копыт между ними. И вынырнули из густого леса, стоящего неодолимой стеной у самой воды. Больше километра тянулись по реке вдоль берега, а потом отвернули в узкую шириной склязьму протоку. Похоже, здесь есть люди, негромко отметил любовод. Что делать, станем колдун? Ты так говоришь, будто вошь заметил, и теперь спешишь избавиться, усмехнулся Олег. Ну, люди люди, пусть живут. Увы, Скоро ведуну стало не до смеха. В главную реку, по которой они скакали, чуть ли не через каждый километр Справа и слева вливались реки, речушки, протоки и ручьи. И на многих из этих ледяных дорог имели следы копыт и саней, причем на крупных реках довольно накатанные. Неведомые путники выезжали на главную реку, сворачивали с неё, пересекали, останавливались возле каких-то лунок, скрывались в лесу. Выезжали оттуда Солнечная погода, безветрие, приятный морозец и снег сохранил следы каждого прохожего едва ли не за последний месяц. Вроджа лошадь, копыта круглые с подковами напомнил Олег, не перепутаем. Как назло, река вдруг начала чаянно петлять, причем в соответствии с полноводностью делала это с размахом. Километров 15 путники скакали на север, потом вдруг поворачивали на восток, через два часа пять на север, потом до самого глубокого вечера на юг, чтобы в темноте по широкой дуге вновь устремиться на север. Стало ясно, что значительная часть местных жителей, зная все зигзаги русла, значительно срезали путь проезжая через лес вопрос был ли настолько же умен великий раджав или он тоже все время скакал по реке в свете полной луны путники трусили почти до полуночи но ни единого костра ни впереди ни по берегам не заметили пришлось останавливаться и разбивать лагерь В мертвенно сером лунном тумане, то ли освещающим лес, то ли наоборот, Пытающимся запутать забредшего путника.